Глава 49. Значит, это и есть убийство. Трястись от страха. Подкрасться, выстрелить, смыться. Считать проблему решенной. Забыть. Он спокойно сел и снова открыл дневник. Среда 23 августа 1989. 17-й день каникул. Небо цвета, мертвая вода. Я поднялась еще на несколько ступенек, чтобы лучше видеть совсем как операторы, снимающие звездную пару. Теперь я смотрю на них в три четверти. Останавливаясь на расстоянии двадцати ступенек, различаю верхушку маяка, железные перила и два силуэта на фоне неба. Две огромные тени. Папа кажется великаном. Он в ветровке. Флуоресцирующий капюшон напоминает целлофановый пакет, грозящий улететь. Я преодолеваю еще три ступеньки. Беззвучно, как амбарная мышь, мне не привыкать, я умею быть самой ловкой шпионкой, хотя то, что сейчас выслеживаю, способно меня убить. Она стоит напротив отца и одной рукой гладит его затылок, другую кладет на плечо, нет, хватает, чтобы удержать, не дать прыгнуть, сбежать, улететь. Снизу она тоже выглядит высокой, ростом с отца, хотя это всего лишь эффект перспективы. Они целуются в губы, как будто специально для меня, на тот случай, если остались сомнения. Я слышу, как они обсуждают охотников из кемпинга и смеются. Надеюсь, под маяком есть подземный ход, ведущий в никуда. Но потом. Еще две ступеньки, если они опустят глаза, обязательно увидят меня. Но опасности нет, эти двое слишком заняты друг другом. Сплетаются в объятиях, как приморские сосны, корнями, чтобы противостоять ветру. Я вижу ее впервые. Темноволосая, очень красивая, в длинном светлом платье, строгом, но сексуальном, загадочная, волнующая, влюбленная, в точности такая, какими воображаешь любовниц, отчаянно чувственная, чтобы проще было ненавидеть. Но мама не уступает ей в красоте. Счет ничений. Я почти готова восхититься отцом, И восхищалась бы, если бы не чувствовала жгучее желание придушить родителя. Папулечку, торговца газонным покрытием, корсиканца. Когда это выгодно мужа и отца, если пожелает, покорителя сердец первейших красавиц. Последняя ступенька. Последняя, обещаю. Я вижу одно колесо, другое, еще два. Коляску целиком. И младенца. Я не сказала, что сразу его заметила, как можно пропустить такое. Я не очень умею определять возраст грудничков, но этому, на первый взгляд, несколько месяцев, меньше полугода. Поражает меня не ребенок, а то, что держит его на руках, не сексопильная брюнетка. Вы спросите, а кто же тогда? Мой отец...